Глава шестая. «Товарищ капитан государственной безопасности! Мы же не знали, что вы сегодня приедете! Мы ждали завтра!» Старлей топал следом за мной и бубнил мне в спину. Вернее, не совсем в спину и не совсем за мной. Он пристроился сбоку, так что, получалось, бубнил Старлей в мое плечо. «Завтра они ждали!» «Каждый день должны быть готовы! Девка, что ли? Ждать!» Я уверенно шел вперед, хотя понятия не имел, куда я иду и зачем. Судя по недовольной роже кирпича, который старался постоянно находиться рядом со мной, он размышлял точно так же. Бандиту тоже было непонятно, куда, а главное, зачем меня понесло. Но лично я, в отличие от Конопатова, наверняка знал одно. Нужно продолжать играть роль чекиста, раз уж меня за такового приняли. Причем играть нагло, на дурака, иначе все мы тут поляжем. У моих коллег с собой один пистолет и один пулемет, а у военных — до хрена, по стволу нарыло. Так что, хотят чекиста? Не вопрос, будет им чекист. Главное сейчас быстренько забрать ящики, если уж это так легко выходит, загрузить их в машину и свалить. Бандитов, как и договаривались с Сонькой, оставлю в лесочке неподалёку от склада. А потом надо ухитриться проскочить, кошек. Сирота говорил, что, скорее всего, они будут ждать нашу машину чуть дальше выезда со склада. Но тут вот в чем прикол: бандиты черной кошки караулят грузовик. Им ведь в голову не может прийти, что какие-то дебилы отправятся грабить склад на Мерси. Да еще на таком. Поэтому шанс, что мне удастся проскочить, очень велик. Но сейчас, перво-наперво, нужно благополучно покинуть склад, забрав эти чертовы ящики. Что я буду делать с ними потом, пока еще не думал. Просто был уверен, что оружие останется на складе, так как вместе с оружием на складе останутся и люди бати. Я же смоюсь отсюда, как только они уйдут внутрь помещения. Соответственно, перспективы дальнейшей судьбы ящиков до да, этой минуты вообще не рассматривал. Но... Ну, на крайний случай, когда заскочу к тете Мере за чемоданом, оставлю записку для сироты, в которой укажу конкретное место, где брошу и машину, и оружие. Так будет лучше, чтобы местный уголовный розыск забыл о моем существовании, как только... Я исчезну из этого городишка. Бегать по просторам Советского Союза с целой кучей оружия – идея такое себе. Но прежде всего надо спокойненько отчалить со склада. Вообще, наша дружная компания в данную минуту распределилась следующим образом. Сначала топали я и Старлей, следом – кирпичи вояки. троица картежников осталось ждать нас возле машины. Не то чтобы они этого сильно хотели, но в момент, когда Старлей предложил пройти на склад – Я рявкнул на подельников, велев им стоять на месте. Вжился в роль. Причем подельники от моей наглости немного ошалели, но рыпаться не стали. Возможно, потому что даже при несильно большом уровне мозговой деятельности поняли, ситуация сильно изменилась, лучше не импровизировать. вот кирпич попёрся со мной. И, кстати, из всех бандитов он сто процентов самый сообразительный. За ним надо постоянно приглядывать». «Товарищ капитан государственной безопасности», — обратился Конопатый ко мне елейным голосом, дабы я точно понял, что он думает и по поводу капитана, и по поводу безопасности. «Как прикажете, мне с вами идти?» Фраза была сказана с еле заметным акцентом на некоторые слова, ровно в тот момент, когда Старлей предложил проследовать внутрь. Конопатый намекал мне, что ответ должен быть определенный. «Да». Я посмотрел на погоны кирпича. Сначала просто даже не озадачился званием. В форме, да, в форме. Военный да, военный. Да, лейтенант, идем со мной. Конечно, он бы мне и даром был не нужен, но с другой стороны, мне вообще все это даром не нужно. Но поведение вояк, встретивших нас на складе, реально очень странное. И вот тут однозначно волков ни при чем. Если в разговоре с Сонькой было вполне ясно, капитан мутил что-то свое явился в город с баблом, скрипачка его каким-то меченым считает, то здесь, на складе, однозначно произошло конкретное недопонимание. К добру это или к худу, пока не ясно. «Вот, товарищ капитан государственной безопасности!» Старлей остановился и указал мне рукой на три здоровых ящика. Все приготовили, как велено!» Кирпич за моей спиной подавился и закашлялся. Не знаю, чем. Слюной, может, своей, бандитской. Просто я и сам слегка приболел от неожиданного поворота событий. В смысле приготовили? По плану сироты наш налет это вроде как неожиданность? Майор сказал мне, что конкретно будут стоять ящики с оружием, чисто для понимания. Но даже со стороны бандитов этого наверняка никто не знал. У них лишь имелась информация, что на складе есть кое-что поинтереснее тушёнки и муки. И теоретически эти ящики ещё надо было найти. А тут… Ты погляди вояки уже все приготовили ни черта не понимаю прикажите грузить поинтересовался старлей и преданно заглянул мне в глаза кирпич за моей спиной снова подавился и снова закашлялся в принципе я его реакцию понимаю уверен подобных налетов еще не случалось чтобы военные все краденое бандитом своими же ручками носили в машину а поди-ка сюда товарищ старший лейтенант Я шагнул в сторону и поманил парня за собой. «Товарищ капитан!» — дернулся было кирпич. Ему явно не хотелось, чтобы мы с воякой секретничали наедине. «Стоять и ждать!» — рявкнул я на Конопатова. Сам же подхватил бедолагу Старлея под локоток и утащил его подальше от остальных. «Содержимое все готово?» — спросил вояку, попутно соображая, как бы подвести разговор к тому, чтобы этот парень сам не рассказал, что лежит в ящиках. «Конечно!» «Обижаете, товарищ капитан государственной безопасности? Приготовили все, как и было велено». «Ага. А что было велено?» Я многозначительно поднял бровь, намекая, будто этим вопросом проверяю Старлей на вшивость. «Так это... платья, костюмы, мужские туфли. все отменное, хорошего качества. Выглядит дорого. Товарищи будут как бельмо на глазу. Не успеют выйти. Бандиты на них, что мухи на мёд полетят». Старлей довольно хохотнул. Платья, туфли! Я немного отстранился от вояки и внимательно посмотрел на его лицо. Не прикалывается ли он? Ни черта подобного. Физиономия у Старлея была максимально серьезная. Ага, все верно. Я с умным видом кивнул, очень стараясь, чтобы этот вид умным так и оставался дальше. Потому что на самом деле мне хотелось спросить: Что? Именно так. что, а. «Что?» — с протяжной буквой «А». Как в мимасиках как будут писать лет через шестьдесят. Просто на кой черт государственной безопасности? Платье! Что это за особо опасная хрень, за которую аж целого чекиста могли прислать? Ерунда полная. Бред! Но при этом все происходящее реально факт. Не похоже, будто кто-то тупую шутку замутил. «Посмотрите?» — тихо поинтересовался Старлей наклонившись ко мне совсем близко. Тон его стал загадочным, а голос внезапно опустился до баса. «Куда?» — вытаращился я на него. «Так на платье?» Он тоже вытаращился, но немного по другому поводу. Я от недопонимания, он от усердия. «Нет!» — рявкнул так, что даже солдатики, стоявшие на приличном расстоянии от нас, вздрогнули. «Конечно же, ответ отрицательный!» какое к чертовой матери посмотрите сейчас полезем смотрите кирпич свой нос непременно сунет он ведь для того и поперся следом чтобы все контролировать вот это тогда будет номер бати платья точно не нужны впрочем костюмы и туфли тоже батя ждет ящики с оружием соответственно тогда велика вероятность что бандитов такой поворот сильно не устроит а это чревато последствиями в виде перестрелки чего я всеми силами стараюсь избежать с другой стороны, Если я сбегу на тачке, в которой будут лежать шмотки, то кто их искать будет? Никто. Не знаю, при каком интересе тут чекисты, однако три ящика с вещами — это совсем не то же самое, что три ящика с оружием. Что ж я, не вижу по человеку, насколько он ответственный. Вот по тебе, старший лейтенант, сразу понятно. Ты молодец, приказ выполнил. На слово верю. Ответил я Старлею и покосился на кирпича, который активно тянул шею в сторону, где стояли мы с воякой. У Конопатова даже уши, как локаторы, стали. Честное слово. Только что не шевелились, улавливая звуки разговора. «Грузить будем! Приступайте!» Я решительно махнул рукой, развернулся и направился к двоим солдатикам, которые, как конвой, замерли по обеим сторонам от кирпича. Бандит уставился на меня вопросительным взглядом. Я молча кивнул. Мол, все хорошо. Реально нужные ящики приготовили. Лицо Конопатова даже немного вытянулось ибо ситуация конечно анекдотичная кому расскажешь не поверит грузим радостно сообщил старли своим подчиненным те моментально засуетились и сдвинув пулеметы за спину кинулись к трем несильно большим ящикам сбитым из широких досок ты что падла делаешь тихо спросил кирпич как только солдатики оказались на расстоянии от нас они схватили первый ящик один взялся впереди второй сзади И потащили его к выходу. Ты не газуй паря, уверенно ответил я. Видишь, как все удачно складывается. Мы даже и не воруем ничего. Нам товарищи военные сами все отдают. Видимо, это какой-то ценный груз, раз они его для чекиста приготовили. Врубаешься? Про оружие я, конечно, прямо сказать не мог, иначе это очень палевно выйдет. Мне ведь неизвестна данная информация, по крайней мере официально. А вот кирпича, похоже, в известность поставили, что именно нужно забирать в первую очередь. Потому что после моих слов лицо у него стало сосредоточенное и крайне задумчивое. Даже, я бы сказал, напряженное. Он лихорадочно анализировал ситуацию. Чисто теоретически, разгруз важный, то, скорее всего, там и правда оружие. Просто его решили не завтра забирать, как трепался пьяный работник склада возле пивнухи на набережной, а сегодня в ночь, дабы не рисковать. Вот к такой версии пришел кирпич. Это было понятно по его резко посветлевшему взгляду. «А теперь представь, как ваш босс батя...» «Кто? Ты как его назвал?» — скинулся Конопатый. «Да я тебе батю материть!» Он сжал кулаки и шагнул ко мне. «Угомонись!» — я шустро отскочил в сторону. Слава богу, солдатики таскали ящики к машине, а Старлей руководил этим процессом. Нашего разговора они просто не замечали. Мало ли, о чем там цельный капитан госбезопасности со своим товарищем треплится? Вдруг о государственных же тайнах. Такого лучше и не слышать. «Не матерю я вашего батю. Слово просто тебе незнакомое. Ты о другом подумай. Представляешь, как резко рванет вверх его репутация, когда станет известно, что люди-бати приехали на лед производить, а вояки им все на блюдечки вынесли? Ведь точно станет это известно. В вашем городе по улице пройти нельзя спокойно. Все обо всем сразу в курсе. Кирпич снова задумался, но ненадолго. Тут же сказанная мною мысль была им обработана и принята с довольной улыбкой. Это верно. Но ты красавец, артест!» Конопатый со всей силы хлопнул меня по плечу. «А я уж подумал, падла ты сученная! «Решил, если сейчас что-то исполнять начнешь, сразу перо тебе между рёбрышек оформлю». Конопатый многозначительно посмотрел вниз на правый сапог. Я тоже посмотрел но ничего не увидел. Наверное, у бандита заглянивший нож. Вряд ли он конкретно на обувь намекает. Времена, конечно, мне непривычные, но такого я не слышал, чтобы ботинком человека замочили. Поаккуратней, я нахмурился. Хочешь, чтоб твое понебратство солдатики заметили? Или Старлей, кто ж капитана госбезопасности лупит? Ты так всю малину нам сейчас испортишь. Кирпич хмыкнул весело, подмигнул, но руки больше не распускал. В общем, Буквально через 15 минут ящики были загружены, нет, запиханы в тачку. Один торчал из багажника, который вполне ожидаемо не закрывался теперь. Еще два устроили на заднее сиденье. С трудом устроили. Мне даже в какой-то момент показалось, ни черта не выйдет. Но нет, видимо, присутствие человека, которого вояки считали чекистом, то есть мое присутствие, произвело на них огромное впечатление. Думаю, если бы все же погрузка не увенчалась успехом, Старлей отправил бы подчиненных следом за машиной тащить эти ящики в руках. Когда солдатики запихивали груз в салон, он сам кинулся им помогать, а троица картежников, в тихом офигевании стоявших за моей спиной, начала делать ставки, залезут эти долбанные ящики или нет. «А... как же теперь, товарищи?» Старший лейтенант кивнул в сторону налетчиков. Они кучковались неподалеку и, по-моему, решили, кто кому должен в итоге спора. А что с ними? Невозмутимо поинтересовался я. Так им теперь. Э...» Старле чуть наклонился и посмотрел на заднее сиденье. Сесть-то, некуда? Это не переживай! Я небрежно махнул рукой. За товарищами сейчас лошадь прибудет. Ждет, наверное, нас уже на въезде. Будут сопровождать ценный груз. Вояка приглушенно хрюкнул. Видимо, в моем ответе было что-то сильно его удивившее. Например, что обычные, даже если мандец какие нарядные шмотки, требуют сопровождения. Однако вопросов он задавать не стал. По должности не положено, наверное. «Я с вами поеду, товарищ капитан государственной безопасности!» Вынырнул из-за старлея кирпич. Смотрел он прямо мне в глаза. При этом взгляд у него был настолько выразительный, что я сразу понял, начну сопротивляться или спорить, выйдет херня.